Глава 16. И про легкую, легонькую промышленность. За поимку важного иностранного шпиона все причастные получили свой кусок пирога. Не забыли и про лейтенанта, который углядел самое важное звено в цепи ошибок партнеров. Он получил неочередное звание капитана, двухнедельную путевку в Крымский санаторий и денежную премию. А вот сотрудников проворонивших уход Градиевского с напарником из вагона поезда. Наоборот, понизили в звании на один пункт и перевели в районы крайнего севера. Первого в Воркуту, второго на Даль. Ну, всё хорошо, что хорошо качается, поэтому Романов несколько притормозил свою активность на этом фронте и переключился на другую тему. Она давно вызревала у него в голове и вот наконец созрела. Большое совещание по этому вопросу было назначено в городе Иванове, являющемся, как хорошо известно, городом невест, а кроме того, еще и столицей советской текстильной промышленности, на одном из флагманов отечественного текстильного Ивановском меланжевом комбинате, а если точнее, то в доме культуры этого комбината. Оно и состоялось. Первым на трибуну поднялся, как это легко догадаться, первый секретарь Ивановского обкома Владимир Григорьевич Клюев. Партия и правительство, весь советский народ в едином порыве сплотился перед лицом страшной угрозы, которую несет иностранная военщина, отдал он дань текущей повестки дня, после чего плавно перешел к более насущным делам. Наш пролетарский город всегда был на передовых рубежах строительства коммунизма со времен революции 1905 года лучшие представители Ивановского пролетариата плечом к плечу стояли в борьбе за лучшее будущее. Владимир Григорьевич притормозил его порыв романов. Давайте уже ближе к теме совещания. К текстилю. Хорошо, быстро сориентировался секретарь. К текстилю, значит, к текстилю. История Ивановского текстиля уходит своими корнями в далекие времена смутного времени. Именно тогда у нас появились первые мастерские, выделовавшие льняные ткани. Земля у нас, сами понимаете, северная, полевые культуры растут вяло. Поэтому-то само собой образовалась отрасль, в которой Ивановцы были конкурентоспособны. Далее я пропускаю длительный период до революции и перехожу к непосредственно к нашему времени. Советская власть поставила перед Ивановцами цель стать одной из самых передовых областей страны. Некоторое время даже наш регион называли Советским Манчестером. В 20-30-е годы здесь было построено более 10 современных предприятий текстильной отрасли, в том числе и меланжевый комбинат в ДК, которого мы находимся, а также Комвольный комбинат, фабрика имени Дзержинского и Красная Талка. В результате мы имеем современный и динамично развивающийся комплекс по выпуску текстильной продукции. Если в 1913 году наш город производил 120 миллионов квадратных метров всех тканей, то в прошлом году мы выпустили более 2 миллиардов квадратных метров. Нам есть чем гордиться и есть что развивать. Также жизнеутверждающий закончил свою речь Клюев. Пара вопросов, если позволите. Романов встал из-за стола президиума и начал прохаживаться взад-вперёд. Конечно, конечно, Григорий Васильевич, отвечал из-за трибуны секретарь. Я вас очень внимательно слушаю. Сырье, я так понимаю, у вас в основном из Средней Азии идет, верно? Абсолютно, Григорий Васильевич, с готовностью подтвердил Клюев. Хлопок на сто процентов оттуда. Остальные виды либо из соседних областей, это лён по большей части либо схимкомбината в если синтетика. Шерсть из разных мест, даже затрудняюсь сказать, откуда больше всего. По импорту ничего не закупаете. Есть только запчасти к оборудованию, запнулся секретарь, и немного натуральных красителей из Индии. Какая доля хлопчатобумажных тканей в общем выпуске? Клюев полистал свои бумажки и ответил: В прошлом году была примерно 36%. То есть все развивается по плану без каких-то затруднений. Задал наводящий вопрос Романов дойдя до крайнего правого угла стола президиума. Затруднения есть, как же без них? Мигом собрался с мыслями Клюев. Наши заявки на импорт, например, Минне Шторг рассматривает по остаточному принципу. Легкая промышленность у него не в приоритете. Фонды на социалку опять же каждый год нам режут по живому, а людям надо бы кроме работы еще отдыхать и лечиться. Ну и главная наша проблема на сегодня это большой перекос по половому признаку. На 1000 мужчин у нас сейчас приходится чуть более 1300 женщин. Это на 20% больше, чем в среднем по стране. Да, это большая проблема, задумался Романов. Надо подумать, как ее решать. А решать надо. Но я хотел бы затронуть вот какой вопрос. И он налил себе воды из графина, выпил и продолжил. С текстильной промышленностью у нас все в порядке. Ткани много и на любой вкус. Со швейной еще лучше. Планы выполняются и перевыполняются. Выпуск одежды для всех возрастов ширится. Люди получают награды. А в сухом итоге получается, что народ давится в очередях за импортом, ну или переплачивает спекулянтам, а отечественную продукцию почему-то обходит стороной. Если это ко мне вопрос, тихо произнес со своей трибуны секретарь Клюев, то я как-то затрудняюсь с ответом. Да нет, Владимир Григорьевич, это был риторический вопрос, успокоил его Романов. Конкретного ответа он как бы не требует. А что требует? продолжил тупить Клюев. А требует он поиски решений наболевших вопросов, отрезал ему Романов и продолжил уже по теме. Ситуация прямо, скажем, идиотская, товарищи. Взять хотя бы эти пресловутые джинсы. Ну, штаны, штаны. Правда, из прочной ткани, носятся долго и гладить их не надо. Почему они у нас в стране стали символом? Каким символом опять влез со своим вопросиком Клюев. Символом того, что все произведенное в западных странах лучше отечественного. Секретарь сначала покраснел, потом побледнел и смог ответить только избитой истиной: В душок покупателю не залезешь, Григорий Васильевич. Что же мы поделаем, если ему импорт нравится больше? А придется залезать, Владимир Григорьевич, мягко поправил его Романов. Новые времена настают, работать по-старому уже не годится. Фильм такой был, осмелился секретарь, с Чарли Чаплином "Новые времена" назывался. Помню, помню, откликнулся Романов. Там Чаплина еще кормили с помощью механических приспособлений. Но это к делу не относится. Давайте ближе к теме. Ставлю вас в известность, что в правительстве готовится постановление, посвященное именно тому, о чем мы с вами говорим. И что в нем предусмотрено в этом постановлении? Спросил Владимир Григорьевич. Главный затык у нас образуется на этапе моделирования готовой продукции, которая происходит без какой-либо обратной связи от покупателей. Грубо говоря, мы шьем образцы, спущенные сверху которая никто, ну, хорошо, мало кто стремится купить. Про ткани тоже забывать не нужно. Их типы исполнения тоже нуждаются в согласовании. Веселенький цветочек и размытое лиловое пятна сейчас никому не нужны. И как же планируется преодолевать эти препятствия? продолжил интересоваться секретарь. Надо учиться у капиталистов, бухнул ему Романов. В этом нет ничего зазорного. У них же нет никакого затоваривания рынка, а покупатели даже и слова такого не знают импорт. Охотно берут отечественные товары. В последние две недели у нас с этими исследованиями вплотную занимались два института, и вот что они рекомендуют. Секретарь открыл свой блокнотик и приготовился прилежно записывать, а за ним это сделали и остальные присутствующие. Первое для установления устойчивых обратных связей между рынком и производством. Создается новая структура. Назовем ее условно комиссией по покупательским предпочтениям. Второе. Надо развивать творчество масс. Зайдите на любой вещевой рынок СССР. Что, никогда не бывали? А жаль. Там очень любопытные вещи встречаются. Так вот. Кроме импортных вещей, там полно сшитых кустарным методом, Причем шьют именно то, что надо покупателям. Вот этих подпольных или полуподпольных предпринимателей надо впрячь в общую государственную упряжку. Но это же частный бизнес, Побелевшими губами отвечал секретарь: как это будет согласоваться с марксистско-ленинской теорией? Нормально будет согласоваться, отбрил его Романов. Вспомните НЭП. Почти десять лет частники работали параллельно государственным образованием, и никто не жаловался. Да и потом вплоть до пятидесятых годов у нас существовали так называемые артели, сельскохозяйственные, промысловые, обеспечивали население, в том числе и одеждой с обувью, платили налоги, получали зарплату. Но пойдем дальше. Закончил Романов исторический экскурс. Цена образования. Не для кого не секрет, что цены у нас устанавливаются абсолютно случайно но уже после установления от этого рубежа отходить никому не разрешается ни на копейку вверх прав вниз уж не будем говорить такое только при Сталине было и то недолго а это неправильно получается жуткие перекосы между спросом и предложением если цена на что-нибудь завышена то это что-нибудь так и лежит на полках магазинов пока не придет пора его списывать а если занижена Образуется так называемый дефицит. Что это такое, наверное, пояснять не нужно. Присутствующие издали коллективный гул, означающий, что да, с этой проблемой все хорошо знакомы. И такой товар мгновенно сметается с полок, но не весь, естественно. Часть оседает в подсобках и на складах, а потом торговые работники продают его нужным людям с наценкой или отдают взамен встречных услуг формируется так называемая торгово-закупочная мафия, присущая исключительно социалистическому обществу. Более нигде в мире такого понятия не существует. Какой же из этого выход, спросите вы? Владимир Григорьевич, подскажите, вы же не хуже меня знаете. Секретарь в третий раз за сегодня покраснел, но все же выдал повысить цену на дефицит. Так, наверное. Совершенно верно, воскликнул Романов. Это, конечно, тоже не совсем вписывается в марксистско-ленинскую теорию. Надо будет проводить кропотливую разъяснительную работу с населением. Но сохранение текущего состояния дел это путь в тупик. Ну и напоследок про джинсы. Да выпустите вы их что ли в количестве, которое насытит наш рынок, и люди перестанут наконец переплачивать за них бешеные деньги. Я слышал, что цена на ли и на врангля рос спекулянтов доходит до трехсот рублей. Ну куда это годится? Джесовая ткань, так называемый деним, у нас выпускается в очень малых количествах, сообщил секретарь. Такие планы установлены госпланом. Госплан мы поправим в кратчайшие сроки, успокоил его Романов. Так что считайте это заданием партии правительства: к концу года наладить бесперебойный выпуск джинсов по умеренным ценам. Но это еще не все, — продолжил он. Такое вот обезьянничание с западными товарами тоже не самая нужная штука. Пора бы уже и что-то свое придумать, не менее популярное, чем джинсы. Как считаете?